Гоблины с мертвецом недооценили живучесть и силу молодого дракона. Несмотря на мутные круги и разводы перед глазами, не обращая внимания на болезненно ослабевшие ноги, Тоги бесшумно двигался в густой траве, прижимаясь тяжелым бронированным брюхом к земле. Гибкие сухие стебли неприятно стегали его по морде, заставляя отплевываться и моргать. Окровавленная пасть тянулась к незаметным в чешуе ушам в кровожадной ухмылке. Там, за его спиной в траве, осталось лежать несколько растерзанных гоблинов, не слишком умелых и не слишком везучих. Дракон приподнял голову повыше. Гиенья грива осталась позади. Он сумел пробраться в тыл врага. Тоги нервно стегнул по земле мощным хвостом, зрачки огромной рептилии сузились, ноздри заходили ходуном, втягивая воздух. В низине за гиеней гривы прятались женщины и дети. Чуткий драконий нос отчетливо улавливал их запах. Возможно, тех стерегли несколько воинов-мужчин, но они, по мнению Тоги, не должны были составить особых проблем. Снова пригнувшись к самой земле, он двинулся к убежищу. Охранники не заставили себя ждать. Первым на врага с рёвом кинулся огромный волк. Тоги огрызнулся вслепую. Волк легко отскочил в сторону и замер, рыча, преградив проход дальше. Из-за спины ощетинившегося зверя вышли всего два воина-гоблина, Дряхлый старик в дырявой кольчуге сжимал древний ятаган. Молодой воин с огромной палицей в руках пытался загородить собой старика. Нанга, а молодым воином был именно он, размахнулся, готовясь ударить дракона. Однако старик остановил его, прокричав огромному зверю хриплым простуженным голосом. «Что ты за тварь, решившая назваться гордым словом дракон?» Я и есть дракон, безмозглая степная жаба. Разгневанно взревел Тоги. Или ты совсем ослеп от старости, несчастный гоблин? Бойся меня, глупец, дрожи! Даже не зря чему видно, что ты не дракон, а всего лишь жалкая дворовая шавка, сбежавшая с псарни высокого владыки эльфов. Отважно усмехнулся старик. Разве может назваться драконом зверь, травящий для удовольствия волчьей стаи, сбрасывающий ради забавы со скал гнезда каменных горгулей, терзающий от скуки молодых туров и нападающий на детей и женщин? Я еще ребенком слыхал легенды о настоящем драконе, царе, владыке всех зверей, мудром и заботливом, отважном. и благородном, царе, что бережет и охраняет каждую живую тварь и убивает лишь для еды или защиты. Глядя на тебя, подлый пес, я не вижу дракона, я вижу труса!» От неожиданности таких слов Тоги оторопел, забыв, что минуту назад готов был растерзать старого гоблина. Столь горячая речь поразила его. Проживая с другими людьми-драконами в гильдии, он привык пользоваться силой, не отчитываться за нее ни перед кем. Эти колкие и ясные слова проникли в самое сердце юного Тоги, заставив его трепетать от удивления и непонимания. «Смелый старик всем своим видом!» внушал уважение. Тем временем яд снова начал действовать, и, потеряв равновесие, молодой дракон пошатнулся. Увидав то, что грозный противник пришел в замешательство, Нанга, решив не упускать такой шанс, отстранил старика и пошел в атаку. Видя, что гоблин взмахнул палицей, Тоги взревел и ринулся на отчаянного воина, возомнившего себя драконоборцем. Однако тот увернулся от клацнувших зубов кинжалов и нанёс удар прямо по бронированной драконьей башке. Если бы Тоги не был отравлен выверным и изранен мертвецом, он, пожалуй, и не заметил бы подобный удар. Но слабость сделала своё дело. И гигантский хищник рухнул, как подкошенный, закатывая глаза и захлёбываясь хрипом. «Только попробуй тронуть наших женщин! Даже не вздумай причинять зло нашим детям!» — заорал на него Нанга, срывая голос и роняя палицу из отбитых рук. Удар он не рассчитал и нанёс его так сильно, что собственные мышцы и кости не выдержали. отозвавшись страшной болью во всем теле. — Братья! Сестры! Я иду! — закричал он снова и бегом кинулся к охваченным пламенем домам.